шестое Карлун ни разу не водил деллу в сторону леса и холма на юго-западе от резиденции несколько раз она спрашивала что там за ними но карлун в ответ лишь невнятно бормотал раздраженно дергая плечами а услуг сиокка которые заботились о резиденции делла и спрашивать не стала там она конечно прекрасно знала что эти самые слуги за ней приглядывают по возможности еще и подслушивают На любые вопросы ответит ровно то, что им велено отвечать. Если бы Карлун просто сказал «Да, там болото и пиявок по колено», или «Там старая вырубка, а дальше хлебные поля», Делла, наверное, и не вспомнила бы больше про эти места, хотя они все время и маячили в поле зрения. Слишком много было вокруг других вещей, удивительных и прекрасных. Но явное нежелание Карлуна говорить разбудило ее любопытство. Конечно, Танна понимала, ничего таинственного и страшного там нет, и быть не может, иначе ее поселили бы где-нибудь подальше. Но, — спрашивала она себя, — а что, если просто все другие места на острове еще таинственнее и страшнее? Если для нее выбрали резиденцию в самом безопасном месте, но и его будет достаточно, чтобы открыть какие-нибудь тайны «Сирокко», потому что на их островах уже просто нет мест, где нельзя не вляпаться в охраняемые секреты. Не зря же Карлун стал сопровождать ее неотлучно, как только она достаточно отдохнула с дороги, чтобы найти в себе силы выйти дальше резиденции. Чтобы выбраться на холм незамеченный, ей пришлось организовать небольшой пожар на заднем дворе, где зарастали травой заброшенные стойла, хранилась всякая утварь в покосившихся кладовках, а поодаль были кое-как растыканы домики прислуги. Подговоренная Делла и служанка Дель Брис верещала достаточно громко, чтобы к полыхающему стойлу сбежались все, кто был на территории резиденции. Цамилу Танна ни о чем не предупредила, хотя ей и было ужасно стыдно из-за этого». Но зато тетушка так искренне и визжала, так упоенно причитала, что у слуг не было ни единого шанса опомниться и разойтись, потушив невеликое пламя. Делла же, подобрав юбку, понеслась через лужок к холму. Казалось, он так близко, но Танна все бежала и бежала ужасно запыхалась, запуталась в подоле, сердце ее оглушительно стучало в груди, дыхание разрывало горло, а вредный холм, кажется, убегал от нее, потому что никак не желал приближаться. Наверное, слуги давно погасили и разошлись и обнаружили ее отсутствие, переполошились, бросились искать, и Танна сегодня нарочно надела нежно-зеленое платье, чтобы не слишком выделяться на фоне холма, но едва ли таким образом она сможет одурачить слуг надолго. Они, наверное, уже сейчас ошалело смотрят в спину улепетывающей Делли и пытаются сообразить, что им теперь делать. Она остановилась, чтобы перевести дух, иначе точно бы упала прямо в ковер клевера. Танна вся стала мокрой от пота. Ноги дрожали, платье было ужасно тесным — Кто придумал эти платья, дьявол, только на то и годятся, чтобы степенно гулять по тропинкам и сидеть в беседке с прямой спиной. Для беготни по полям и холмам эта одежда совершенно не предназначена. По возвращении в Бризоль нужно будет немедленно ввести новую моду — свободные рубашки и юбки с мягким поясом, а лучше и вовсе панталоны, только из строгой темной ткани. Вот тогда благородная Танна сможет бегать по полям от соглядатой в Сирокко, как юная лошадь. Фух! Когда Делла наконец добежала до холма, то больше всего удивлялась, что не рухнула по дороге и что ее до сих пор не придержал под локоток Карлун или даже Марцион. С этих лоснящихся лицемеров станется чопорно подкрасться и засвидетельствовать глубочайшее почтение. Фух! Делла тут же страшно устыдилась. Подобные мысли пристали какой-нибудь разбойнице до да циклон, а вовсе не аристократки Дальбрис. Честное слово во всем виновато время проведенное на борту сели, это оно оставило на Танне такой отпечаток. Интересно, Хелвер зайдет попрощаться перед отплытием. Надолго ли его задержали здесь дела, У него явно есть тут дела, — это Делла поняла по поведению капитана на приеме у Марциона. Он вел себя как человек, пришедший завести полезнейшие связи, и в конце приема вид у него был довольный, так что едва ли он отплывет от Фару очень уж скоро. Впрочем, возможно, она ошибается, и он уже отплыл, не потрудившись попрощаться. Эта мысль оказалась неприятна Танне, ведь подобное очень невежливо со стороны славного капитана до циклона, не так ли? К тому же это лишний раз подтвердило бы, что Танна его основательно допекла во время путешествия, допекла до потери учтивости. Хотя, видит матушка, если бы Хелвер просто поплыл в воды Сирокко после Ская, то они не успели бы так ужасно надоесть друг другу. Так ужасно надоесть, что теперь она вовсе не расстроится, если он отплыл, не попрощавшись. Вот так, погруженная в разные мысли, Танна, все еще придерживая юбки и тяжело дыша, взобралась на холм. Здесь росли незнакомые ей приземистые деревья с буро-розовыми цветами. Далла зажмурилась и снова открыла глаза. Что значит Незнакомые ей. Она знает по справочникам все растения, какие только есть. Это... это... М -м, ажурные перистые листья парами на вторичных черешках, длина основного листа сладонь ладонь, плоды... Да, вот они, плоды. Ох, да это же алютиция! Только почему она такая? На себя не похожая, буро розовая цветочная Пушистая, как одуванчик. Почему эти деревья такие куцы? И почему они растут так густо, словно... Словно это... Живая изгородь? Да-да, непроходимая изгородь на тот случай, если кому-нибудь неугомонному придет в голову лезть на этот холм или на соседний холм, на котором наверняка то же самое. От кого они тут огораживаются, интересно? От самих себя, что ли? Такие заросли нельзя было вырастить за несколько дней, будь сирока хоть трижды специалистами по растениям. Может быть, это просто так, изгородь не почему. Может быть, на этих холмах ткачи просто упражнялись, оттачивали мастерство? Из бура розового цветка выползло длинное насекомое в черно-белую полоску. Ах, так! Еще и кусочек стражей завели! Дрожащий от возмущения пальцами Делла развязала тонкий платок, который использовала сегодня как пояс, накинула его на голову и плечи и ломанулась через заросли алютиции, не имея ни малейшего представления, зачем ей это нужно. Из цветков повылезали другие насекомые, принялись виться вокруг с угрожающим гулом, два-три успели прибольно укусить Танну за незащищенные кисти рук, выгрызая кусочки кожи. Делла яростно замычала и, оставляя в густых зарослях обрывки светло-зеленого платья, вывалилась по другую сторону алютициевой изгороди. «Ну, это уж совсем ни в какие ворота», — заявила она и уперла руки в бока. Весь склон холма покрывал лабиринт из растений. «Зачем ему здесь быть?» — спрашивается. Внизу виднелось нечто похожее на болотце, густо утыканное цветами. По нему ходили дети и, судя по движениям рук, что-то скармливали цветам. Делла протерла глаза и вскрикнула. Задела свежий укус на тыльной стороне ладони, и он еще больше разболелся. Один из мальчишек... Бродил поодаль, ближе к лабиринту, растений не кормил и как будто скучал, шатался туда-сюда на газаногу. ногу. «Да я же тебя знаю!» — удивилась Танна, и, не успев подумать, правильно ли поступает, выдавая себя, закричала «Сарм! Сарм, Дон Сирокко! Карась!» Он заметил ее, радостно замахал, сразу обеими руками закричал что-то приятелям. От толпы детей отделился еще один мальчишка, и они с карасем в припрыжку помчались к лабиринту. «Неужели нигде нет обхода?» — прошептала Танна. «Зачем нужно было городить эти сложности?» И тут же прикусила язык. Мальчишки поднимались по холму напрямую. Приятель карася дотрагивался до стен, и кусты расступались перед ними, образуя проход. «Они не просто разводят растения, не просто изучают их», — Делла чуть поджала губы, словно добавляя «Ну, я же говорила». Сирокко научились общаться с растениями и договариваться с ними. Хелвер смотрел на Танну с непроницаемым выражением лица, и она впервые задумалась, что чувствуют другие люди, когда она сама вот так на них глядит». Он словно ждал, когда Танна умолкнет и покинет его корабль. Куда так неожиданно ворвалась, стоило только капитану поверить, что он навсегда избавился от нее. «Конечно, сирокка пытаются скрыть это», — Делла нарочно стала проговаривать слова медленнее, потому что под взглядом капитана было трудно удержаться, чтобы не затараторить заставляя себя и двигаться неторопливо, она сделала глоток отвар из чашки. Но я, конечно же, все равно поняла. Я изучала растения много лет, и теперь вижу, что сирокко лишь прошли дальше по пути, который я сама намечала для себя как самый вероятный. Запахи, свет, подкормка воды, откровенно говоря, они прошли значительно дальше». Прошли туда, куда я и не мечтала добраться. И они страшно боятся, что я догадаюсь. Все время, что я здесь, они боятся. Делла сделала еще один глоток отвара и тихо-тихо повторила. Боятся меня. — Почему же? — с убойной вежливостью спросил Хелвер. — Даже если сирокка поливают растения каким-нибудь необычным способом, в этом разве есть нечто постыдное или запретное? Даже если они завтра начнут разговаривать с хлопком, и тот будет им отвечать. Капитан сделал долгий глоток из собственной чашки с отваром и поморщился. Что за пойло! Скорее бы уже закончить приготовление и отчалить от этого сонного берега. Вперед, к барьеру, к новым испытаниям. Какого дьявола Танна вообще появилась на его корабле? Какого дьявола морочат ему голову секретиками каких-то сирок... Холвер сделал медленный вдох и добавил. «Ведь они на своих полях не вяжут душителей танской семьи из говорящей шерсти. Не подращивают армаду конопляных бунтарей. Что ужасного могут замышлять ткачи? Досточтимая Танна». Делла, словно не замечая его тона, покивала с видом довольным и совершенно серьезным. Отставила чашку. «Разумеется, капитан, дело не в конопле и не в хлопке». «Должно быть что-то еще, скрытое от наших глаз, куда надежней. И оно не на острове Фару, а где-то в другом месте. Знаете, этот мальчик, карась, тоже говорит о странных вещах. И велика ли разница, что его они восторгают, а не тревожат?» Мне нужно будет потом еще встретиться с ним и узнать, что ему рассказали о сезонах. Мне кажется, многое сокрыто в названии нынешнего сезона, Сирокко, капитан. Но уже сейчас у меня достаточно поводов для тревоги, потому я и поднялась на борт вашего корабля снова. Нет, я здесь вовсе не от непреодолимого желания увидеть его или вас» но поймите мои резоны, я не знаю, можно ли доверять почтарям, которые работают на Сирокко, а мне требуется немедленно написать письмо отцу. «Так почему нынешний сезон познания?» — спросил Карась, и Шамли на миг недоуменно нахмурилась, а потом вспомнила. «Ну да, ты же спрашивал, ты же не знаешь?» Стоял душный полдень, Ребята решили гулять по лабиринту, выращенному на холме, чуть дальше за пруды. Росянки сегодня почти не обращали внимания на своих детей-друзей и принесенные ими гостинцы, поскольку вчера объелись окритками. Те летели прямо на поля, но свернули к запруде, привлеченные запахом росянок. Удивленному карасю... Пояснили, что как раз для этого их тут и выращивают, таких огромных и непременно над водой, с которой ветер разносит запахи лучше, чем от земли. Поскольку с росянками сегодня было скучно, дети и отправились в лабиринт. И как в тот день, когда приходила Танна, карась только глаза таращил, глядя, как двигаются гибкие лозы, образуя проемы в стенах. Ребята затеяли играть в прятки в лабиринте, но Карась удержал Шамли вопросом, отчасти потому, что ему и правда было интересно насчет сезонов, отчасти потому, что он понятия не имел, как открывать проемы в стенах лабиринта, так что в прятки бы наверняка проигрывал. — Это из-за растений, да? Познание растений? — Почти. — с немного снисходительной улыбкой смотрела на него сверху вниз. «Вот же беда с этими девчонками! Почему они все такие высокие? Баба-вышенка говорит, года через два Караси и его погодки перерастут, девчонок, а пока приходится терпеть эти взгляды свысока». «Чего еще почти?» — грубовато спросил он. «Почти с растениями. Это как, пополам с животными, что ли?» «Примерно», — подумав решила Шамли, — Уселась на покрытый густой травой склон и принялась разглядывать комариные укусы на тощих ногах. Юбки у девчонок Сирокко были короткие, до середины икр, и щиколотки всегда искусанные, истрепанные травой колючками, веточками. Шамли пошевелила пальцами в сандалиях и осторожно принялась чесать кожу вокруг самого большого укуса на лодыжке. Тот никак не заживал, потому что она все время сдирала с него запекшиеся корочки. «Жил-был в лесной избушке старый травник Евель», — заговорила она, — и Карась не сразу понял, что это уже началась история. Старухи рассказывали совсем иначе, таинственно приглушив голос» а Шамли — обыкновенно, словно говоря о чем-то повседневном. И была у него внучка Лепига, которая тоже очень-очень любила растения, но совсем их не понимала. Евель делал для Лепиги венки, которые не вяли по целому месяцу, а когда она болела, готовил ей вкусные сборы, от которых она вмиг выздоравливала. А когда они ходили в лес за грибами, растения кланялись старому Евелю и его внучке, самые сочные ягоды норовили запрыгнуть им в лукошко. Травник не любил выходить к людям, и внучка его выросла такой же нелюдимой, зато они могли целыми днями ходить по лесам и лугам. Евель собирал травы для настоек и сборов, лепига ему помогала. И все люди из ближайших поселений знали. Если заболеет человек или животное, нужно идти в старый лес. К Евелю он поможет. Шамли поморщилась. Когда она чесала комариные укусы, широкий рукав ее рубашки касался других, и те тоже начинали зудеть. Дурацкая рубашка. Нужно было подкатать рукава, но очень уж красивые узоры были на них, с птицами и гибкими веточками. Но вот... Пришла пора умирать старому Евелю, и пуще всего другого он или Пига грустили из-за того, что теперь не станет ей дороги в любимые леса и на луга, потому что не понимает она растений, не умеет говорить с ними, а растения не умеют говорить с ней. Или Пиге придется уходить к людям, а она не умеет жить с людьми, не хочет жить вместе с ними». И когда Евель оказался наполовину между жизнью, а наполовину между смертью, он взял ступку и насыпал туда зерен из мешочка, который никогда прежде не открывал. Охранились там зерна, которые он собрал когда-то в молодости на острове неподалеку от барьера. А как он оказался у барьера? – перебил любопытный карась. Барьер далеко от вот, сирокко. Шамли вздохнула и принялась чесать лодыжки друг об друга. Как-то оказался, я не знаю. Вот он взял эти зерна и воду из самого чистого лесного озера, которое хранилась в маленькой склянке, и ветку самого старого дуба из леса, которая всегда висела у него над кроватью вместо талисмана. Он смешал их вместе, хорошо-хорошо и столок, а потом все это вылил в огонь очага. И в тот же миг Евель спустил дух, а из очага к Липиге вышел мужчина, рожденный от сильнейших растений, какие только были в этих землях и водах, и взял ее за руку и увел с собой в чащу старейшего леса. И уже четыре года они живут там вместе душа в душу, а их дети стали наполовину растениями, такими же с виду, как растения, а наполовину людьми, такими же умными, как мы. И с тех пор, как появились первые такие растения, начался сезон познания, и теперь мы живем вместе с ними душа в душу, как лепига и ее муж. «Ого!» Со всей искренностью воскликнул до глубины души впечатленный Карась. «Какая необычная история!» Шамли просияла, словно она сама ее придумала. Хотя такого, конечно, быть не могло. Куда там смешливый непоседе Шамли сочинить длинную историю про отшельников и смерть? «Но это же не могло быть так», — продолжал Карась на лоб. «Одно дело байка про пустуха, который жил 200 лет назад. А что было недавно...» «Совсем другое дело! Ты же не можешь в это верить всерьез, и ты должна знать, как все было на самом деле!» Друзья от лабиринта махали им руками, звали присоединиться к веселью. Шамли махала в ответ. «Я не знаю», — призналась она. «Просто это наступило, и все». Но я слышала, как мужчины рассказывали другую историю про жучков-пузанчиков, которые раньше портили наши растения, кусали их и заражали всякой гадостью. Растения болели и умирали. А потом самые умные мужчины и женщины собрались и придумали, как сделать, чтобы убрать из пузанчиков гадость, а вместо гадости положить ум. И они это сделали. Тогда жучки стали кусать растения, но не заражать их, а делать умными. «Что за чушь?» расстроился Карась. «Ты ерунду какую-то рассказываешь». «Нет, я рассказываю про Эевиля и пигу. Терпение Шамлю лопнуло. Она вскочила на ноги и принялась размахивать руками, потому что пока она сидела, внутри накопилась энергия, которая теперь срочно требовала выхода. «Пошли уже в прятки». Они побежали к лабиринту, но до того, как погрузиться в общее веселье, карась положил себе непременно найти Танну Дель Бриз и рассказать ей про все эти чудесные истории. Ведь Делла так любит растения, и ее наверняка позабавит сказка про лепигу и про умных насекомых тоже. Анна была так добра к нему с того самого случая, когда застала его на лестнице в академии и никому не выдала, и до последнего, когда озаботилась судьбой никому не нужного бродяжки, довезла его до родного острова, убедилась, что его не будут тут обижать и все такое. Она не вела себя заносчиво и грубо, хотя он-то видел, какой она бывает с другими людьми и как умеет выстроить их по струнке. А вот с ним она была всегда добра, и, словом, Карасю очень хотелось тоже сделать для Танны Дельбрис что-нибудь хорошее. «Дорогая тетя, не волнуйся. Я отплыла на корабле до циклона к островам, расположенном к северо-востоку отсюда. Мне нужно кое-что проверить. Подробности я не могу вверять бумаге, но непременно все расскажу тебе по возвращении» пожалуйста, постарайся вести себя так же, как всегда, чтобы не обижать и не тревожить наших гостеприимных хозяев. Прочитав записку, тетушка Цамила схватилась за сердце, и ее седые кудряшки затряслись, как флажки на ветру. По всему видно, что Делла очень торопилась и пребывала в жутчайшем волнении, ибо трудно было подобрать в менее подходящие слова, чтобы убедить Самиллу не волноваться и вести себя как обычно. Танна с небольшим саквояжем в руках и мальчишкой на буксире появилась на пирсе как раз в тот миг, когда Хелвер последним взглядом окинул порт и открыл рот, чтобы сказать «Ну вот, теперь начинается потеха!» Глядя, как Делла несется в направлении сели боевым галопом, совершенно растеряв всю свою дальбризовскую выдержку, как получится у нее за спиной растрепавшиеся волосы, как криво завязан платок на плечах, Хелвер мрачно подумал, что да уж, потехи не избежать». Все головы поворачивались вслед за Деллой. Останавливались работы, погрузки, починки, подсчеты. Все целенаправленно бегущие по своим делам люди притормаживали и пялились на Танну, разинув рот. Не в любой день по порту Сирокко несется дочь верховного Танна с выражением лица «рыбы-ежа». Мальчишка за ней едва поспевал, и вид у него был такой, словно ему до смерти хочется находиться в любом другом месте. Хелвер тоже остро пожалел, что еще не успел сбежать вместе с селью в открытое море, но отплытие задержал. Правда, решил, что на палубу Делли подниматься нечего. Плавание все-таки уже почти началось и гнусно будет омрачать его женщиной на борту, потому спустился сам, пошел ей навстречу. Разумеется, Родвер и Аккарт пожелали сопровождать своего капитана и друга, но Хелвер зыркнул на них без улыбки, велел держаться подальше и уши не растопыривать. Так что они дисциплинированно подотстали шагов на десять. Капитан был уверен, чем бы ни оказались новости Танны, несущейся к кораблю с таким лицом, словно у нее в теплице все фиалки сдохли, выкрикивать эти новости она будет громко. Очень громко. Пожалуй, и тридцать шагов не спасут от любопытных ушей. «Капитан!» — она, задыхаясь, почти упала в его объятия, и Хелвер тактично придержал запыхавшуюся аристократку под острые локотки. Вопреки его опасениям она не орала, а едва шептала, до того выдохлась, хватала воздух ртом, прижимала руку к груди, пыталась обмахиваться ладошкой, как веером, и почему-то выглядело это совсем не смешно. Хелвер нахмурился, отцепил от пояса флягу, протянул Делли. — Это что? — с трудом выдохнула она. — Ром? — Разве я бы позволил себе такое? — вежливо удивился капитан. Это местное варево из мяты и меда Очень освежает. Делла кивнула. Она уже, конечно, пробовала этот напиток, который Сирокко называли «сыткой». Сделала несколько жадных глотков, посмотрела на капитана осмысленней и тут же спохватилась, до чего непрезентабельно должна сейчас выглядеть. растрепанная, раскраснявшаяся, согнувшаяся в три погибели. Сделала несколько глубоких вдохов, распрямила плечи, заправила за уши выбившиеся пряди. Мальчишка топтался позади нее и смотрел под ноги с большой-большой тоской. Окружающие понемногу возвращались к своим делам. Большинство решило, что Танну гнала к капитану некая сугубо личная приязнь и некие очень важные несказанные слова, в общем, какая-нибудь скучная сердечная ерунда, Конечно же, подобное довольно необычно для аристократки Дель Бриз, но не настолько, чтобы заинтересовать мореходов. «Мы должны немедленно найти небольшие острова между Эворой и Тенеброко», заявила Делла, взяв свой обычный невозмутимый тон, и снова отхлебнула из фляжки. «Это там разводят по-настоящему необычные разумные растения». Хелвер придал лицу выражение умеренной заинтересованности, забрал у нее фляжку и осторожно понюхал. — Нет, это действительно не Ром. Знаете, я не уверен, что правильно вас понял. Вы не могли бы повторить? Особенно те места, где мы должны найти острова и разумные растения. Белла вздернула подбородок. «Капитан, я знаю, вы занимаетесь исследованиями барьер. Воды циклона проходят вдоль него. Вы много раз пользовались быстрыми прибарьерными течениями. Много раз видели тварей, которые там водятся. Ведь это правда». Он молча смотрел на нее, ожидая продолжения. Танна отерла лоб рукавом, в суматохе сборов куда-то задевала все льняные платочки. «Если вы изучаете барьер, то вам все это тоже должно быть интересно, и даже если бы вы его не изучали, потому что корабли, которые снуют к тем островам с барьерными тварями на буксире, это обычно корабли с черной окантовкой на парусах». «Они возят тварей барьера в эти воды?» — переспросил Хелвер, и выражение вежливого равнодушия на его лице пропало, словно стертое трепицей. «Он так сказал». Танна взяла карася за плечо, подтолкнула вперед. Что эти существа выглядят как водные монстры, но сирокко считают, будто, по крайней мере, часть из них — растения. Карась не поднял головы, так и пялился под ноги. Вовсе он не собирался устраивать шум, тащиться в порт и что-то объяснять этому капитану. Капитана карась боялся до якоты, поскольку от Хелвера пахло кожей и соленым ветром — как от того другого. Их запахи нельзя было спутать, но они походили друг на друга. Карасю от этого становилось тревожно, и хотелось оказаться подальше. Тем более, что Танне, он вообще-то по секрету рассказал про корабли, растения и те острова между Тенеброко и Эворой. Вообще-то это дело его клана, а не Бризов. Просто Делла была такой доброй, к Карасю, и ей так было интересно все про растения, что он поделился с ней этим интересным, вот и все. Озвенять про это на весь порт или даже одному Хелверу он вовсе не собирался. Ну так пусть повторит, что он сказал, нетерпеливо потребовал капитан. И откуда он сам это узнал? Карасю прямо сжал губы. «Он говорит, к островам плавают корабли, похожие на корабли циклона», — настойчиво повторила Далла. «Иногда они бросают якорь в виду фару, и сюда идут шлюпки с посланниками. И тогда со скалы можно видеть, что на буксире у таких кораблей огромные существа и пуки живых водорослей. Верно, ты же так пересказал». И еще один раз было нечто вроде канатов, очень толстых зеленых канатов, которые... Плясали вокруг корабля и словно бы хотели наброситься на него, но что-то их удерживало. А от огромного зверя, привязанного сетью за кормой, исходил раскатистый рев, полный страдания, и этот рев не прекращался ни днем, ни ночью, так что за те два дня, что корабль простоял в виду Фару, жители побережья едва не повредились умом. Мальчишка не поднимал головы, щеки его пылали. А однажды оттуда с тех островов убежало чудовище. Оно плескалось неподалеку отсюда, выпрыгивало из воды, словно вода его выталкивала. Оно было похоже на лист смородины, но размером с кита и послось там же, куда обыкновенно заплывают киты в сезон миграций. И пускало из головы фонтанчики, закончил Заделлу Хелвер. Так может это и был кит, Танна? «Вы пытаетесь сказать, что я должен поверить пересказу пересказов каких-то ткаческих сплетен и отправиться непонятно куда, чтобы искать там непонятно что?» Она вспыхнула не хуже крося. Хелвер сложил руки на груди, нетерпеливые взгляды Родвера и Акарда уже почти проделали дымящуюся дыру в его спине, и он раздраженно повел плечами». Капитан почти слышал, как они переминаются с ноги на ногу, и краем глаза видел, что команда облепила борт курветы. Старший офицер Краб свешивался с борта так, словно вот-вот вывалится. — И самое главное, объясните мне, ради света матушки, что именно я должен делать, если эти чудовища, растения и острова действительно найдутся? В одиночку атаковать сотни? высадить вас на берег и попросить все вам показать, издать из рев полный страдания, а? Делла окончательно смешалась. Карась сделал шажок назад. Может, если он незаметно растает вдали, никто не обратит внимания. Ему было ужасно стыдно из-за того, что он подвел свою подругу. И свой клан, наверное, тоже подвел, не успев снова обрести его. Но вы видели у барьера существ, которые так выглядят и так ведут себя. Вы допускаете, что ваши соотечественники могут доставлять их сюда для опытов?» «Я видел нечто похожее», — помедлив процедил Хелвер. «Но это еще не значит, что ткачи тоже видели этих существ или корабли, которые их доставляли. Кому тут проводить опыты с прибарьерными тварями, а?» Это же сирок, у них на такое духу не хватит. Ладно бы, если мистрали. Ткачи сами могут только пересказывать какие-нибудь байки, которых наслушались от нормальных мореходов. Но это может быть правдой, — Делла топнула ногой. Ну Но что вы теряете, если мы отправимся туда и посмотрим? Время! — повысил голос капитан, уже не трудясь скрывать раздражение. — И, возможно, корабль, если вдруг окажется, что вы правы. Ваш батюшка будет весьма расстроен, что я не сумею проверить его новую астролябию, если меня вместе с ней сожрет разумная крапива. Словом, Танна, при всем моем глубочайшем почтении... Последние слова Хелвер почти выплюнул, развернулся к Делли спиной и размашисто пошагал обратно к кораблю кивнул крапу, задрав голову и, сощурившись от яркого света, поплыли, дескать, не то совсем отлив упустим. Первые шагов пять он почти пролетел, но потом, словно муха стала зудеть у него за ухом, не громко, очень противно. А вдруг? А если? Да, он видел живые канаты, о которых говорила Делла. Циклоны тоже не знали, животные это или растения, но они встречались в водах, граничащих с барьером. Иногда удалялись при приближении корабля, рассекая воды темно-зелеными плотными спинами, а иногда они бросались к бортам, и непонятно было, не то это действительно животное, которое с какой-то целью вертится рядом, не то растение, просто случайно подхваченное быстрыми подводными течениями. Хелвер знал существ, которые издают тяжкий печальный рев. Точнее, Хелвер не видел их самих, но слышал такой рев несколько раз, сразу после того, как нескольких барьерных тварей удавалось изловить и увести на остров Табуа для исследований. Тогда у него было ощущение, словно что-то незримое преследует сель, но он не мог никого увидеть, сколько не всматривался в небо и в воду, а по ночам вокруг Табуа. Кружила и ревела — это нечто. И Хелвер сам не заметил, как сначала замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Делла сказала верно — это может быть правдой, что это означает для Сирокка, для Бриза, Циклона, других мореходов, одному дьяволу ведомо, но главное в другом. Главное, что это может быть правдой. «Если есть такая вероятность, если есть хоть малейшая возможность, имеет ли он, капитан Хелверда Циклон, право отмахнуться, уплыть по своим делам, забыть все только что услышанное?» «Ну, конечно!» Его, капитана Хелвера до Циклона, отважного морехода, немного разбойника, исследователя при барьерных вод, его весьма раздражает, что мальчишка-бродяжка и бризольская аристократка, ничего не смыслящие в мореходстве и опасностях барьера, пытаются открыть ему глаза на происходящее. Но это, дьявол побери, совершенно не важно. Важно, что это может быть правдой. Хелвер очень тихо выругался и обернулся. Делла стояла на месте, глядя на него ненавидящим взглядом, и ноздри ее трепетали от гнева, грудь вздымалась, щеки горели. Мальчишка топтался рядом с ней, и было видно, что он бы с куда большим удовольствием скормился барьерным тварем. Капитан медленно пошел обратно. Родвер и Эккарт каким-то образом понявшие, что теперь им можно приблизиться, догоняли его, недоумевающе переглядываясь друг с другом и с командой, едва не сыпавшейся через фальшборд. — Я переосмыслил ваши слова, — проговорил капитан и заставил себя посмотреть Делли в глаза, вспыхнувшей радостью и торжеством. — Поднимайтесь на борт. Оба. Мальчишка что-то пискнул, но Акарт, обошедший сбоку, уже схватил его за плечо. «Оба, — я сказал, — повторил Хелвер, — если мы ничего там не найдем, я хотя бы точно буду знать, что этот парень не заливается хохотом где-нибудь среди ткацких полей».